Тоже первый. Как интересно, я уже и забыл про это интригующее чувство. Первым появился старый знакомый, капитан Величко. Какая удача! Алексей двинулся на перерез. Ничего не подозревающая жертва прогулочным шагом двигалась в сторону крыльца. Еще 10 секунд и уйдет ведь! Истребитель-перехватчик не предоставил сосредоточенному капитану возможности реализовать свои тяжелые думы и неожиданно вырос перед ним, как из-под земли. «Здравствуйте, товарищ капитан!» – волосатый бородач радужно улыбался во все лицо. Величко вдруг отшатнулся от него, как черт от ладана. затем, придя в себя, словно ужаленное мягкое место, схватил Алексей за руку и спешно поволок в противоположную сторону от входа в отдел. «Ты как здесь? Уматывать тебя отсюда надо! Срочно, пока цел!» – бормотал ошпаренный опер. «Погодите! Зачем вы меня тащите? Я Гончарова хотел увидеть!» Недоумевающий странник слегка притормозил полицейского. «Ты что, ничего не знаешь? а да ладно!» Величко задумался. В следующий момент его глаза неестественно расширились, а затем неторопливо полезли на лоб. «Поздно!» — выпалил сыщик. Кругом! рядовой Миронов развернулся, словно солдат на плацу. Дядя Толя смотрел на него взглядом, не предвещающим ничего хорошего, очень мягко говоря. Между дуэлянтами было приблизительно метров двадцать. Внезапно расстояние начало резко сокращаться, и не по инициативе Алексея. Локомотив дядя Толя сходу набрав сумасшедшую, непривычную для своего почтиного возраста скорость, шел на откровенный таран. Время потекло немного по другим законам. Да, ситуация патовая. Если уйду, то смогу позже подслушать интересующие факты. При условии, что они будут озвучены или пройдут как-либо иначе, гарантий нет. Если останусь, «Паровоз, налетев на препятствие, может понести потери. А мне это как серпун по одному месту. Заслониться, если только...» Алексей мгновенно сманеврировал и спрятался за мощную преграду в виде богатырской спины капитана Величка. Полицейский, еще полностью не осознав, что, собственно, происходит, совершил то, что и должен». Руководствуясь врожденными инстинктами и приобретенными навыками, оперативник враз скрутил налетевшего на него взбешенного начальника отдела. За что боролись, на то и напоролись, товарищ полковник. «Ты, тварь, убью!» – орал разгневанный, с налитыми кровью безумными глазами командир, трепыхаясь в нежных, но крепких, как тиски, объятиях своего подчиненного. «Саша, держи его! Не дай ему уйти! Удавлю! сгнаю паскуда!» Опечаленный Величко обернулся и взглянул Алексею в лицо. Безмятежный странник спокойно произнес. «Я никуда не денусь. Вы ведь знаете». Следующий эпизод. Комната напоминала... Ну, автор описывал, совсем недавно было. Алексей сидел на одиноком, пригвожденном к полу, к полу табурете и разглядывал привычные узоры на до более знакомом грязном полу. Напротив, вымытый до блеска металлический стол, пока что без председателя, но тот скоро появится, можно не сомневаться. Начиналась новая партия. Ба! Какая встреча! Бедолага качество, как же ты был прав, когда рассказывал про цикличность бытия. Вот она, петля. В пытышную, как и когда-то, в прошлом влетела. На этот раз не влетела. Чинно и важно, опять нет. Спокойно зашел Вячеслав Анатольевич Корякин. Здравствуйте, Алексей Викторович. Сыщик разложил на столе бумажное барахлишко и, усевшись на принесенный с собой стул, закурил. «Давно не виделись. Здравствуйте, а у вас все по-прежнему?» Странник бегло окинул взглядом хозяина положения и обнаружил интересные перемены. «Теперь этому человеку можно смотреть в глаза. Мама сделала определенную работу, однако. Не зря, значит». Сыщик теперь не скалился и не ухмылялся, просто смотрел на него чистым или почти чистым взором, о чем-то размышляя. Гость решил проявить инициативу. «Товарищ майор, разрешите один вопрос?» ну, «Попробуйте. Положение у тебя, конечно, врагу не пожелаешь. Незавидное такое. Как в клетке с голодными львами», — майор улыбнулся. «Спрашивай. Ничего, что на «ты»?» «Да нормально. Меня не было полгода. Что произошло? Почему такая разница? От меня все шарахаются, как от прокаженного. Из-за чего я в смертники угодил?» «Как много вопросов у тебя!» Сыщик еще раз улыбнулся. Беззлобно. «Совершенно другой человек сидел перед Алексеем. Не Корякин уже. Стерли его!» Вернее, кривая и уродливая коряга выпрямилась и превратилась в красивое, живое существо. Опер внимательно вгляделся в лицо арестанта и промолвил. «Давай по порядку». Около часа с небольшим старые приятели сидели и смотрели друг на друга, посвятив это время разговорам о насущных проблемах. «Удивительно!» Но Корякин тщательно уклонялся от употребления привычных для себя нецензурных оборотов. Алексей внимательно выслушал повествование талантливого рассказчика, затем задал еще пару вопросов. Все встало на свои места. Ситуация, в которой очутился наш неосмотрительный странник, оказалась действительно незавидной. Как в инфернальных видениях. Постепенно, на сей раз, мирная беседа перетекла в иное русло. И наступило время майору удовлетворять свое любопытство. Незаметно начались разговоры на отвлеченные темы. Сыщик этого не замечал. Измененное сознание тянуло его к знаниям, о которых не принято упоминать в повседневной жизни. А если поговорить о сокровенном с подчиненными, то чего доброго за дурака примут? Подумают, крыша поехала. «Он же кремень, так сказать, личность без страха и упрека. Точнее, без стыда и без совести. Как тут проболтаешься?» Неожиданную точку в задушевных разговорах поставил полковник Гончаров. Заглянув в пыточную, все еще взвинченный командир, нетерпеливым кивком выманил Карякина. Путешественник решил подвести неутешительные промежуточные итоги. «Опоздал». Гончарова понять можно. Сначала какой-то наркоман поматросил и бросил его любимую девочку. Найти меня не смогли, хоть и пытались. Но это он пережил. Со временем все затирается. Да и ребенок ожидался как-никак. Чудо ведь? А теперь такое горе. Ни ребенка, ни дочки. Я отказался от предложенного сценария, и неминуемая компенсация не заставила себя долго ждать. Вселенная отыгралась на Зое. — Досадно, конечно, но ничего не поделаешь, мне еще повезло. Как бы у полковника оказался пистолет с собой тогда на улице, наверняка бы застрелил, не задумываясь. Так что результат не самый плачевный, исход впереди. Надо постараться избежать гарантированных неприятностей и желательно малой кровью, хватит уже воду мутить. Разнообразие захотел Потерянный на время Корякин вернулся через пять минут и сходу вымолвил «Жаль, что мы раньше не встретились» Задумчивый сыщик сел за стол и отрешенно посмотрел на Алексея «Хотя какое там раньше, я бы...» М -м -м. Возникла пауза Нулевая точка неотвратимо пожирала полезное время Мало-помалу напряжение накалило воздух до бела, и тот сделался густым и плотным, будто хлебный каравай. ножом можно резать. И майор, очнувших, очнувшись от мрачных мыслей, решительно резанул воздух. «Уходить тебе надо. Немедленно. Я помогу». «Алексей не ожидал такого поворота событий. У тебя могут возникнуть трудности в дальнейшем». «Это не важно». Майор странновато улыбнулся. «Мне здесь все обрыгло. Не могу дышать. Тошнит меня. Понимаешь?» «Понимаю». Странник поднялся с насиженного места и принялся скакать на носках.